Как появилось папство. Столица обширной империи, Рим, почти во все времена являлась гигантским торговым центром, куда стекались со всего известного на то время мира не только товары, но и люди со своими идеями и помыслами, а также с разными религиозными взглядами и богами, которые олицетворяли их веру. И, безусловно, каждый житель несокрушимого Рима, считал своих богов сильнее и могущественнее богов, покоренных империей, стран и народов. Однако при этом римляне никогда не считали чужих богов слабыми и беспомощными. Поэтому, готовясь ко вторжению в чужеземный город, римские полководцы старались привлечь на свою сторону тех богов, которые ему покровительствовали. Когда же город оказывался в их руках, римляне старались не разрушать храмы, опасаясь мести местных божеств. Но поскольку римские боги были самыми сильными, то и христиане Рима решили особую значимость предать своему епископу. А чтобы такое стремление выглядело естественным и убедительным, появились предания об истоках христианской общины в столице империи. И уже примерно в IV веке христиане верили, что сам апостол Петр заложил ее основы и был первым ее епископом. Это, по мнению римских христиан, был достаточно весомый аргумент в пользу того, что столичная церковь должна быть главной в христианском мире, а римский епископ – высшим чином в церковной иерархии вселенских церквей. В свою очередь, римский епископ и папа Каликс I, опираясь на евангельский текст, доказывал, что князь апостолов Петр построил на скале церковь Христа и получил ключи от Царства Небесного. Однако с такими устремлениями римские христиан не согласились иерархии восточных церквей, в том числе Александрии, Иерусалима и Антиохии. В то же время епископ Леонский Ириней и епископ Карфагенский Киприон тоже считали Рим матерью и корнем всей христианской церкви. Помимо легенды о Петре Скале, в среди римских христиан получило признание и другое предание, утверждавшее, что на земле Рима пролилось особенно много крови страдальцев за христианскую веру. Причем среди них были апостолы Павел и Петр своей смертью, наделившей Рим особой святостью и придавшей ему право считаться святейшим городом мира. Чтобы придать особый вес своему званию в кафолической церкви, римские епископы стали присваивать себе специальный титул, который выделял их среди других иерархов христианской церкви. Они стали именоваться «папами римскими». Первым же стал называть себя этим титулом епископ Марцелин, Само же слово «папа» в переводе с греческого папас означает «отец», «батюшка». Но именно так обычно называли епископа на Востоке. Впрочем, только в VI веке этим именем стали величать единственно римского епископа. Но иметь особый титул вовсе не означало быть главным иерархом Вселенской католической церкви. Хотя римские епископы к этому и стремились. И чтобы свои желания реализовать на практике, римские папы стали устанавливать общие для всех католических церквей обряды, церемонии, догмы. Например, римский папа Виктор I, бывший папой со 189 по 199 год, требовал, чтобы у христиан отсутствовали связи с евреями. Так малоазиатским общинам он угрожал отлучением от Вселенской Церкви, если те будут отмечать… Вместе с евреями первый день Пасхи 14-го числа месяца Ниссана. Более того, чтобы установить единый день празднования Пасхи, Виктор I созвал в Риме высших чинов христианской церкви, на котором присутствовали как представители Запада, так и Востока. Этот вопрос решался на фоне горячих споров и остался открытым. Таким образом, Виктор I не смог навязать свои взгляды на празднование Пасхи, и более столетия Пасху отмечали в разное время. Намного успешнее Виктор I боролся с противниками Троицы. Одни из них отрицали божественность Христа, считая его человеком, наделенным божественной силой. Другие признавали в Христе воплощение самого Бога Отца. В конце концов, догмат Троицы был окончательно принят при новом папе Каликсте I, провозгласившем также ритуал крещения, который признали все христианские церкви. А вскоре таинство крещения стало одним из важнейших ритуалов в христианской религии. По учению церкви, крещение есть духовное рождение, вторичное рождение, баня возрождения, воскресение. Каликс по натуре был человеком деликатным и даже мягким. И эти черты его характера во многом способствовали широкому распространению христианской веры. При этом в лона церкви стали возвращаться и те, кто покинул ее ряды. Однако они тотчас стали подвергаться нападкам со стороны паствы. Оказался в потоке слов, писаний и посланий и сам Каликст. Эти нападки на Папу стали основанием для того, чтобы установить перечень тех книг, которые впоследствии были признаны обязательными или каноническими. К ним относились четыре Евангелия, соборное послание Павла, Петра, Иоанна и другие святые писания. Они и стали основой Нового Завета. В начале 30-х годов 13-го столетия папа Григорий IX создал папскую инквизицию, что в переводе с латинского означает «розыск». Предполагалось, что ревнители веры не должны ждать, пока кого-либо обвинят в ереси. Наоборот, инквизиторы сами были обязаны выискивать колдунов и ведьм. И хотя с тех пор прошло без малого 8 столетий, а слово «инквизиция» известно почти каждому современному человеку, Тем не менее, о самом папском трибунале сведений очень мало. А ведь Инквизиция, одно из тех учреждений христианства, которое в течение столетий самым непосредственным образом влияло на судьбы многих людей в Европе и Америке. Этот институт католичества, который наводил гнетущий страх на каждого христианина, действовал несколько столетий. Но когда же он появился и что этому способствовало? Кто стоял у руля Инквизиции? И кем были те из верующих, кто стал жертвой папского трибунала? Ответить на эти вопросы далеко не так просто, как может показаться. И прежде всего потому, что на феномен Инквизиции и ее роль в истории существует несколько точек зрения. Более того, даже в наше просвещенное время папский трибунал находит как противников, так и сторонников, стремящихся не только преуменьшить или скрыть его преступления, но и оправдать их. Кроме того, некоторые защитники инквизиции даже пытаются доказать, что она оказала положительное влияние на судьбы человечества. А сами инквизиторы были не только справедливыми и праведными, но и гуманными. Например, французский клерикал Шарль Пишон считает, что необходимо оценивать данный трибунал исторически, без страстей и предубеждений. Вторит Пишону и современный испанский историк Антонио Беретто. В частности, он пишет. Много полемики породила тема Инквизиции. Число ее жертв преувеличено, и в пылу политических страстей без основания говорилось об особой жадности сотрудников священного трибунала. Инквизиция, как любой общественный организм, имела свои недостатки. Но следует отметить, что ее прегрешения были соответственно наказаны. Таких цитат можно привести десятки. Однако, учитывая, сколько тысяч невинных жертв на совести Инквизиции, быть бесстрастным довольно сложно, да и опасно. К тому же любое объективное и непредубежденное исследование этого института папства приводит к одному и тому же выводу. Инквизиция виновна в массовых преступлениях против человечества. Конечно же, в качестве защитника инквизиции выступает и католическая энциклопедия, в которой об этом средневековом феномене говорится следующее. В новейшее время исследователи строго судили учреждение Инквизиции и обвиняли ее в том, что она выступала против свободы совести. Но они забывают, что в прошлом эта свобода не признавалась, и что ересь вызывала ужас у благомыслящих людей, составлявших, несомненно, подавляющее большинство, даже в странах, наиболее зараженных ересью. Не следует, кроме того, забывать, что в некоторых странах трибунал Инквизиции действовал самое непродолжительное время. И имел весьма относительное значение. Так, например, в испанских владениях в Южной Италии он существовал только в XIII и XIV веках, еще меньше в Германии. В самом Риме он быстро сошел со сцены. Например, процесс против Лютера в 1518 году было поручено вести не инквизиционному трибуналу, а генеральному прокурору апостолической камеры. Но при этом автор данной статьи забыл упомянуть о судебных процессах инквизиции над Джордана Бруно, Галилеем и другими выдающимися деятелями той эпохи. Исходя из всего вышеизложенного, нельзя не задаться вопросом, а что же вообще понимать под инквизицией, а также с какого года или десятилетия следует вести отчет этому институту. Ответы же на эти вопросы будут зависеть от того, что понимать под инквизицией. Если основной сферой деятельности инквизиции считать осуждение инакомыслия и преследование вероотступников, то можно с уверенностью констатировать, что она в определенном смысле существовала всегда. Поскольку во все времена еретики подвергались преследованию, и делали это не только католические священники, но и протестантские и православные. Но это, как говорится, широкое понимание инквизиции. Если же инквизицию воспринимать в более узком смысле, то она не более как деятельность специальных структур католической церкви, занятых выявлением и наказанием еретиков. Это значит, что временные рамки деятельности инквизиции охватывают XII-XIX века. Первым же идею широкого понимания священного трибунала выдвинул испанец Луис Парамо в 1589 году в трактате о происхождении и развитии святой инквизиции. А начало, по мнению автора, преследованию и положил сам Господь Бог, изгнавший из рая первых еретиков Адама и Еву. Ведь они по сути нарушили Божью заповедь, запрещавшую им вкушать плоды из древа познания. Более того, Всевышний осудил людей рождаться в муках, добывать себе хлеб насущный в поте лица своего, а также подвергаться различным болезням, голоду, стихийным бедствиям, войнам. Но если такие суровые меры Бог принял к прародителям рода человеческого, то его жестокость в отношении их потомков была поистине беспредельной. Например, водами потопа он залил сушу, уничтожив таким образом все человечество, за исключением праведного Ноя и членов его семьи. Осаженные огнем и серой города Садом и Гамора. К этим жестоким деяниям Бога можно отнести и ряд других факторов из Ветхого Завета. К инквизиторам Парама отнес Иисуса Христа и его двенадцать апостолов. Безусловно, такие серьезные аргументы в пользу извечного существования инквизиции позволяли верхушке католической церкви каленым железом выжигать инакомыслие, отправляя на костры всех, кто проявил строптивость к церковным догмам. Впрочем, и некоторые известные светские историки также придерживаются аналогичных взглядов. Существовала и еще одна точка зрения на историю Инквизиции. Ее, в частности, поддерживали и некоторые советские ученые. Например, в журнале «Атеист», издаваемом в 30-е годы прошлого столетия, говорилось «Начало Инквизиции в другой форме и под другим названием совпадает с началом самой христианской церкви, И точно так же неправильно хронологическое ограничение инквизиции средними веками. Она существует до настоящего времени. В составе учреждений папской администрации в Риме до сих пор имеется святая служба инквизиции. Безусловно, священный трибунал в одночасье не появился. Его возникновением завершилась многовековая борьба церковников с ересью. При этом были даже сформулированы богословские обоснования насилия над вероотступниками. А вот американский историк инквизиции Шеннон считает, что подлинная инквизиция является учреждением, установленным Святым Престолом, со специально назначенными судьями для расследования, суда и вынесения приговора еретикам. Он также отметил, что термин «инквизиция» появился лишь тогда, когда возникли инквизиционные трибуналы. Вообще же назвать конкретный год и даже столетие появления инквизиции задача, не посильная даже современным историкам религии. Например, некоторые исследователи считают, что она возникла в 1229 году, когда Григорий XI вел религиозные или инквизиционные суды против еретиков. Другие христианские историки придерживаются версии, Что Священный Трибунал возник в 1227 или же 1231 годах. Скорее всего, такая несогласованность в годах связана с тем, что на протяжении 12-13 столетий издавалось множество папских документов, направленных против ересей и вероотступников, причем большинство из них почти не отличались содержанием.